время, не знаю, долгое или короткое, она высвободилась и сделала шаг назад. «Адам ждет», — сказала она. «Надо идти». Я пошел за ней через шоссе к воротам Стэнтонов. Пройдя несколько шагов по дороге к дому, она помедлила, чтобы я мог ее догнать, потом взяла меня за руку. и так держась за руки, мы дошли до веранды, где должен был сидеть Адам. Там он и сидел. Я увидел, как разгорелся от длинной затяжки, а потом потемнел огонек его сигареты. Держа меня за руку, но еще крепче, словно выполняя какое-то решение, она поднялась по ступенькам веранды, отворила свободной рукой дверь и вошла, ведя меня за собой. Мы постояли немного, держась за руки. Потом она сказала, «Привет, Адам!» И я сказал, «Привет, Адам!» «Привет!» — сказал он. Мы продолжали стоять, точно чего-то ждали. Потом она отпустила мою руку. «Пойду наверх», — объявила она. «Спокойной ночи». И убежала быстро, глухо пошлепывая резиновыми подошвами под ощатым полу веранды и прихожей. А я все стоял, пока Адам не сказал мне, «Какого черта ты не садишься?» Тогда я сел. Адам кинул мне пачку сигарет. Я вынул одну и стал искать в карманах спички, но не нашел. Он наклонился, зажег спичку и поднес к моей сигарете. Мне показалось, бутон нарочно осветил меня, чтобы разглядеть мое лицо, а свое прячет в тени. И я чуть было не отпрянул назад и не вытер рот рукой, чтобы проверить, нет ли там губной помады. Сигарета зажглась, я убрал голову от огня и сказал «Спасибо». «Пожалуйста» ответил он. И на этом, в сущности, кончилась наша беседа в тот вечер. А нам было о чем говорить. Он мог задать мне вопрос, который, я знаю, его волновал. Да я мог ответить, не дожидаясь вопроса. Но ни один из нас не сказал того, что надо. Я боялся этого вопроса, и сколько бы я себя не убеждал, что ну его к черту не его это дело, Я чувствовал себя виноватым, словно обокрал его. Но в то время я был очень возбужден и хотел, чтобы он меня спросил. Мне хотелось рассказать кому-нибудь, какая Анна Стэнтон замечательная и как я влюблен. Словно ощущение влюбленности не будет полным, пока я кому-нибудь не скажу, послушай, я ведь влюблен. «Будь я проклят, если вру!» В этот миг полнота чувств требовала исповеди так же, как позднее она потребует жарких, потных объятий. И вот я сидел на темной веранде, поглощенной мыслью, что я влюблен, стремясь рассказать об этом, чтобы полнее пережить свое состояние, и прекрасно обходился в ту минуту без предмета своей любви Анны, которая ушла к себе в комнату. Я был так поглощен своими переживаниями, что даже не задумался, почему она ушла наверх. Позже я решил, что она нарочно стояла перед Адамом и держала меня за руку, тем самым давая ему знать о новом строении нашего маленького кристалла, нашего мирка, а потом ушла к себе, чтобы он в одиночестве привык к этой мысли. Но, быть может, решил я позже, гораздо позже, Много лет спустя, когда казалось, что все это уже не имеет значения, ей просто хотелось побыть одной, посидеть у окна, без света, или приезжать на кровати, глядя в темный потолок, чтобы свыкнуться со своим новым «я», узнать, как живется в новой стихии, как дышится в новом воздухе, как плавается в приливе нового чувства. Может, она ушла наверх, чтобы побыть в одиночестве, поглощенное собой, как бывает поглощен ребенок, видом кокона, выпускающего в сумерках красивую бабочку. Все ту же с Сатурнею, зеленовато-серебристую, еще влажную, со смятыми крылышками, которые постепенно расправляются в полутьме и медленно веют, поднимая такой легкий ветерок, что нагнувшись, его не почувствуешь и глазом. Если так... То она пошла к себе в комнату чтобы разобраться чем она стала ибо когда ты влюблен ты как бы рождаешься заново тот кто